Жертва номер четыре. Играть и побеждать. Побеждать и доминировать. Доминировать и преодолевать. Если выбирать девиз для жизни, он должен состоять из глаголов. И мои, они вот такие. Да, побеждать и преодолевать. Всегда, сколько себя помню, я обожал играть. Во все, что угодно. В любые игры, какие только есть на свете. Играть. И выигрывать, побеждать — главное, что во мне зудело. От этого я всегда ощущал по жизни наибольший кайф. В детстве, как водится, почти вся жизнь — игра. И почти любое занятие подразумевает соревнования. Футбол, хоккей, баскетбол, пионербол, казаки-разбойники. Но мне никогда не был по душе командный дух. Когда выступаешь в составе коллектива, ответственность и удача распыляются на всех. На всех же делится и радость победы. Меня это категорически не устраивало. Если кто-то в команде по ходу дела не добегает, не дорабатывает, почему я должен за него? И как я его могу заставить? Помню еще, когда футбик во дворе стучал, подзатыльники и поджопники чаще всего вешал своим же, подгонял. Слишком часто, настолько, что многие их хлюпики и играть со мной не хотели. А как их идиотов еще раз тормошишь? Как заставишь по-настоящему игре отдаваться? Нет, лучше всего сражаться один на один. Безо всякой помощи соратников. Биться лицом к лицу. Во все, что угодно. Можно даже в настольные, типа шахмат. Или бадминтона с пинг-понгом. Но лучше обойтись без заменителей и умягчителей сражения. Ракеток, валанчиков, рапир с электрическими наконечниками. Что может быть прекрасней прямого боестолкновения? Старой доброй борьбы или драки? Я начинал еще мальчишкой, борцом классического стиля. Так при советах именовали «греко-римскую борьбу». Потом был бокс, а после крахнулся социализм, и в стране разрешили карате и другие боевые искусства. Вот там я развернулся. Айкидо, тэквондо, тайский бокс, боевое самбо и микс-файт. И везде преуспел. Одну только капуэйру с ее плавными танцевальными движениями не тронул. Но драка – это всего лишь хобби. Приходилось, увы, по жизни заниматься школьной нуднятиной. Там меня тоже вытягивало соперничество. Или, считай, война. Получить пятерку – что может быть скучнее? тфу тащища. Вот стать первым учеником в классе – цель туда-сюда. Но куда почетней? Выиграть олимпиаду по математике. Школьную, районную, городскую. Вот это я понимаю. Вызов. Или другое. Научиться хорошо рисовать – тоскливо. А вот победить на конкурсе рисунка – сначала на школьном уровне, потом выше – вот это да, вот это мечта. И в ВУЗе то же самое. Зевота – просто хорошо учиться. А выиграть стажировку в Англии – за это стоит биться и победить. Полюбить хорошую девчонку – скукота. Скукота. Трахнуть лучшую девицу на курсе, королеву красоты – вот это цель. Просто делать бизнес – тоска, а начать с нуля и вывести собственную, придуманную и выненченную компанию в лидеры отрасли – я понимаю, достойная цель. Жаль, я немного припоздал к самому старту капитализма, когда расцветали и вскоре лопались, словно огромные мыльные пузыри, первые ставшие легендарными рекламные кампании. «МММ», «Банк Империал», когда слоганы превращались в поговорки и словно вирусы цитировались на каждом шагу. «Я не халявщик, я партнер». «А что это граф Суворов ничего не ест?» Тогда царили Бикмамбетов, Лесовский, Жичков, покойный боксер и Лесин. Но и я наверстал, и на мою долю кое-чего досталось». И придумывать понадобилось много, и учиться на ходу, потому что конкурировать приходилось уже не только с Жичковым, Лесовским, Лесином, а и с капиталистическими монстрами, всемирными монополиями, за которыми стояли десятилетия бизнеса, приемчики и ухватки, громадные капиталы. Лео Бернетт, О'Гилви, Бибидио, а я с ними тягался. Со своей доморощенной фирмой. И ведь выбился, вырвался. В своем сегменте рекламы, как и хотел, стал первым. А приспичило мне петь и гастролировать. Я лучших композиторов напряг. Миллионов не пожалел, чтобы мои шлягеры из каждого утюга доносились. А на мои концерты, когда я вздумал с чесом по стране проехать, стадионы собирались. Вот и сейчас. Я их всех сломаю. Всех забарю, всех в бараний рог согну. И в той игре, что затеял, все равно стану первым. Всех одолею. Так думал я тем утром, бреясь в любимой своей квартирке в Сытинском переулке у окна в ванной. Фешенебельная квартира в тихом центре, в одном из лучших столичных домов. Вот еще один мой приз по жизни. И, несмотря на все тучи, что сгустились надо мной, Настроение было прекрасным, потому что игра продолжалась. И шла она как бы одновременно на трех полях. Одна конкурентная за фирму. Да, положение у меня тяжелое. Настолько, что грозит разорение, банкротство. А значит, схватка идет по самому большому счету. Считай за собственную жизнь, свободу и здоровье. И одновременно сегодня состоится совсем другая игра. Вроде бы шутейная, не всерьез. Зато у всех на виду, с миллионом свидетелей. И из-под разворачивается битва третья, грозная, таинственная, в которую я ввязался, наверное, зря, и отголоском которой стала сегодняшняя ночная кончина Ольги. Да, я сделал ход. Лишнюю пешку сегодня ночью пришлось убрать. Но теперь-то и я, значит, под ударом. «Но я-то ферзь, разве нет? Я-то сумею постоять за себя и отобью все вызовы. Со мной ничего подобного не случится».